— А это вы можете, — сказала молодая леди, пуская вскачь коня. Дорогу нам преградила грубая, перевитое поросшими ветками изгородь с воротами из нетесанных бревен. Я поскакал вперед, собираясь отворить их, когда мисс Вернон плавным прыжком взяла барьер. По долгу чести я вынужден был последовать ее примеру. Мгновение, и мы снова скакали бок о бок. — Вы все-таки подаете кое-какие надежды, — сказала она. — Я боялась, что вы настоящий выродок среди узбалдистонов. Но что загнало вас в волчье логово, ибо так окрестили соседи наш охотничий замок? Ведь вы, я полагаю, не приехали бы сюда по доброй воле? К этому времени я уже чувствовал себя на дружеской ноге с моим прелестным видением, и поэтому, понизив голос, ответил доверительно. В самом деле, милая мисс Вернон, необходимость прожить некоторое время в Озбалдистенхоле я мог бы счесть наказанием, если обитатели замка таковы, как вы их описываете. Но я убежден, что есть среди них одно исключение, которое вознаградит меня за недостатки всех остальных. «О, вы имеете в виду Рэшли», — сказала мисс Вернон. Сказать по совести нет. Я думал, простите меня, об особе, находящееся неподалеку. Полагаю, приличнее было бы не понять вашей любезности. Но это не в моем обычае. Не отвечаю вам реверансом, потому что сижу в седле. Однако вы заслуженно назвали меня исключением так как в замке я единственный человек, с которым можно разговаривать, не считая еще старого священника и Рэшли. Ради всего святого, кто же этот Рэшли? Рэшли, человек, который задался целью расположить к себе всех и каждого. Он младший сын сэра Гилдебранда, юноша вашего примерно возраста, ну, только не такой. Словом, он красив, но природа дала ему в дар крупицу здравого смысла. А священник прибавил к этому с полбушеля знаний. Он слывет очень умным человеком в наших краях, где умные люди наперечет. Его готовили к служению в церкви, но он не спешит с посвящением в сан. «Какой церкви? Католической?» «Конечно, католической. А какой же еще?» — сказала леди. «Но я забыла. Меня предупреждали, что вы еретик. Это правда, мистер Озбалдистон?» «Не могу отвести ваше обвинение». «А между тем вы жили за границей в католических странах». Жил почти четыре года и бывали в монастырях. Случалось, но немного видел в них такого, что говорило бы в пользу католической религии. Разве не счастливы их обитатели? Некоторые, безусловно, счастливы, те, кого привели к отрешению глубокой религиозности или изведанные в миру гонения и бедствия, или природное бесстрастие. Но те, что постриглись в случайном и нездоровом порыве восторженности или под воздействием первого отчаяния, после какого-нибудь разочарования или удара, те беспредельно несчастны. Чувства быстро оживают вновь, и эти люди, точно дикие животные-взвериинцы, в изнывают в заточении, в то время как другие предаются мирным размышлениям или просто жиреют в своих тесных кельях. А что происходит, продолжал мисс Вернон, с теми жертвами, которых заточила в монастырь не собственная воля, а чужая, с кем их сравнить? И в особенности, если они рождены наслаждаться жизнью и радоваться всем ее дарам. Сравните их с посаженными в клетку певчими птицами, отвечал я, — «обреченными влачить свою жизнь в заточении. Но у тех у себя они развивают там свой дар, который служил бы украшением обществу, если бы их оставили на воле. А я буду похожа, отозвалась мисс Вернон. То есть, поправилась она, Я была бы похожа скорее на дикого сокола, который, скучая по вольному полету в облаках, бьется грудью о решетку клетки, пока не изойдет кровью. «Но вернемся к Рэшли», — сказала она с живостью. «Вы будете считать его самым приятным человеком на земле, мистер Озбалдистон, по крайней мере, первую неделю знакомства. Найти бы ему слепую красавицу, он, несомненно, покорил бы ее, но глаза разбивает чары, околдовавшие слух». «Ну вот, мы въезжаем во двор старого замка, такого же нелюдимого и старомодного, как любой из его обитателей. В Осбалдистон-Холле, надо вам знать, не принято много заботиться о своем туалете. Все же я должна сменить это платье. В нем слишком жарко, да и шляпа давит мне лоб». Весело продолжала девушка и, сняв шляпу, тряхнула густыми черными, как смоль, кудрями. Полузастенчиво, полусмеясь белыми тонкими пальцами, Она отстранила локоны от своего красивого лица и проницательных карих глаз. Если и была в этом доля кокетства, ее отлично замаскировала простодушная непринужденность манеры. Я не удержался и сказал, что если судить о семье по тем ее представителям, которых я вижу пред собою, то здесь, мне думается, забота о туалете была бы излишней.